Как заговорил ты про святую Русь, да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеевича. Любит он родину, крепко любит ее. Нужды нет, что станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, бы теперь его на татар, он один целой сотни стоит. «Как крикнет за мной, ребята, так, кажется, и сам станешь выше и сильнее, и ничто тебя уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не в укор тебе сказать». Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль. Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников.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 Ведь издали подумаешь и невесть что, а они это горлом выделывают. Виших разобрала вражьих детей. Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попроски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной первобытной родине. князь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 Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились по-прежнему, месяцы звезды освещали поле. Все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебристыми струями. Прошло около часа, перстень не возвращался.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 И шестопер, и наковальня, и саранча. А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал. Оставайся с князем. Ты к нашему делу непригоден. Сымайте, ребята, сабли. С ними ползти неладно. Будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова. Без меня ни на шаг. Пошли в охотники. Так уж, что укажу, то и делать. Чуть что-нибудь не так. Я ему тут же и карачун. Добро, добро, отвечали выбранные перстнем. Как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось, не повздорим. Видишь, князь этот Косогор, — продолжал атаман, — когда идешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет — ждать вам у Косогора, пока не услышите моего визга. А как пугнут табун да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей. А им деться некуда, коней-то уж не будет. С одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом.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 Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копья торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого перстня. Табун из нескольких тысяч лошадей, в веренной страже башкирцев, пасся неподалеку густою кучей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 широкие груди сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги. Несколько минут перстень любовался этой картиной, раздумывая про себя, бросится ли ему тотчас с ножом на башкирцев, и не дав им опомниться перерезать всех до одного, или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать И то, и другое его прильщало «Вишь, какой табун!» — думал он, притаив дыхание. «Коли пугнуть его умеючи, так кон с напуску все их кибитки переломает. Такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А эти-то, вражьи дети, хорошо сидят, больно хорошо. Вишь, как наяривают. Можно к ним на два шага подползти». И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами. «Решито!» — шепнул он притаившемуся возле него товарищу. — Что, у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть? — А ты что ж? — ответил шепотом решето. — Да как будто осип маленькая. — Пожалуй, я взвизгну. — Пора, что ли? — Постой. — Рано. — Заползи-ка вон оттоль, как можно ближе к табуну. — Ползи, пока не сметят тебя кони. — А лишь начнут ушми трясти, ты и гикни. — Да пострашнее. — Да и гони их прямо на кибитке.